Светлана Кос. Магия речи. Я говорю то, что думаю, думаю то, чем я являюсь. Автор неизвестен. Вступление. Дорогие читатели, меня зовут Светлана Кос. Я практикующий энерготерапевт с семилетним стажем работы. Я круто изменила свою жизнь в 50 лет. Сейчас мне 57. Я полна сил и энергии, самореализована, успешно и, наверное, даже по-своему счастлива. Хотя, хотя состояние счастья – это не константа, а творческий процесс со взлетами и падениями. Эта книга не художественная литература, это практическое пособие по изменению вашей жизни. Информация, которой я делюсь, это опыт, полученный мной в моей практике и применяемый в моей жизни, а также знания, полученные при проведении информационных считок и исследований. «Смогла я, сможете вы». Информация кажется настолько неправдоподобной, что приходится ссылаться на некоторые физические законы и приводить общеизвестные факты по анатомии человека, чтобы вы поверили и захотели попробовать применить энергетические методики для улучшения своей жизни и здоровья. Простите, но именно поэтому первые несколько разделов немного занудные, так как используются непонятные слова, смысл которых я объясняю в сносках. Если вам не интересны законы физики и информация по физиологии человека, то спокойно можно начинать чтение с раздела 1.2. Дальнейшее изложение методик и методов намного проще и интересней. В книге дано описание методик. Випосана, дыхательная гимнастика, детоксикация мозга, понимание первостепенности намерения, методика наработки правильных намерений. Попробуйте, и у вас все получится. Я есмь то, что я есть. Источник информации, учения живой этики. Речь человека отражает его суть, его «Я», которое формируется под влиянием множества факторов в текущем и предыдущих воплощениях. Гармоничное развитие личности возможно только в триединстве энергий. Человеку даны в распоряжении физическая, ментальная и духовная энергии, которые одинаково важны для его духовного совершенствования и в совокупности составляют энергетическую суть самовыражения человека. Существует несколько способов самовыражения человека – вербальное и невербальное – При вербальном самовыражении человек использует голосовой аппарат, с помощью которого он воспроизводит звуки слова, при невербальном он использует язык тела. В этой книге будут рассмотрены факторы, влияющие на вербальное самовыражение и энергетическое воздействие, происходящее при этом. С помощью речи человек пытается выразить свои мысли, свое мнение или некую другую информацию без искажения. Однако есть несколько внутренних и внешних факторов, которые влияют на выражение информации, на ее понимание и восприятие другими людьми. В последующих главах будет показано, что и как именно влияет на этот процесс, но сначала необходимо разобраться с физиологией процесса воспроизведения и воспринятия речи.